Прошла ночь И прошел день Ночь вторая Ночь вторая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 Да с вами весело. Смотрите, вот здесь есть скамейка, сядем. Здесь никто не ходит, нас никто не услышит. И начинайте же вашу историю. Во-первых, что это такое? Тип. Тип? Тип – это оригинал. Это такой смешной человек. Это такой характер. Слушайте, знаете вы, что такое мечтатель? Мечтатель? Позвольте. Да как же не знать? Мечтатель.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 Ну, позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут. Наконец-то рано вспомнили. Ах, боже мой, да мне и на ум не пришло. Мне было и так хорошо. Меня зовут Настенька. Настенька? И только? Только. Да неужели вам мало? Мало ли. Много. Много. Напротив, очень много. Коли с первого раза вы для меня стали Настенькой. вот то, то же. Ну? Ну вот. Да.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 Селится он большую частью где-нибудь в неприступном углу и похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное, и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, от чего он так любит свои четыре стены непременно не позволить на обкуренные? Зачем этот смешной господин когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых, так конфузится, так меняется в лице, словно он только что сделал в своих четырех стенах преступление. от чего скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? от чего ни смех, ни какой-нибудь бойко-словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо и разговор о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, сам приятель так конфузится, так костенеет при всем своем остроумии, глядя на опрокинутое лицо хозяина, который, в свою очередь, уже совсем успел потеряться и избиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор? Отчего, наконец...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 Он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца ненапрасно так весело сверхнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь богиня фантазии уже заткала прихотливую рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой и причудливой жизни.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 Первым лицом уж, конечно, он сам, наш мечтатель, Свою дорогую особую. Посмотрите, какие разнообразные приключения, Какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? Ну, к чему это спрашивать? Да обо всем. О роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного, О дружбе с Гоффманом. Варфоломеевская ночь, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, сражение при Березине, Клеопатра, домик в Коломне, свой уголок, а подле милое создание. Нет, Настенька. Что ему, что ему, сладострастному ленивцу в этой жизни? Он думает, что она бедная, жалкая не предугадывая, может быть, что и для него когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы. Но пока мест еще не настало оно, это грозное время. Он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по-новому произволу.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 Невольно поверить, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах. И ведь какой обман! Вот, например, любовь. Любовь, любовь. Неужели он действительно никогда не знал той, которую он так любил в своем иступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках, и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни, одни и вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью другом? Неужели все это была мечта, и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный угрюмой, где они так часто ходили вдвоем. Надеялись, тосковали и любили. Любили, друг любили. любили друг друга так долго и нежно. Так долго и, и этот странный прадедовский дом, Любим. в котором жила она столько времени уединенно и грустно со старым угрюмым мужем, вечно молчаливым и жучным, Любим. пугавшим их, робких, как детей, как они мучились как боялись они, Как невинно, чиста была их любовь, и как злы были люди. И неужели все это только сон? Неужели все это была мечта? Потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, они встретились. Она, сразу же узнав его, так поспешно сняла свою маску и прошептав,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 что меня поймут. Но к удивлению моему она промолчала, а потом слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила,